Глава 1. Мелкие делишки Деньги являются божеством лишь для тех, чьи желания и потребности не выходят за определенные и весьма низкие рамки. Проще говоря, за деньги можно получить лишь то, что тебе всего лишь согласны продать. Большинству разумных этого хватает. Еще бы. Они тратят большую часть жизни на работу и сон, чтобы иметь деньги на покупку еды и выращивание потомства. В моих глазах это всегда было похоже на некий извращенный гибрид жертвенности и самоубийства. Мол, а вдруг у потомства пожить получится? Но, увы, такие разумные обычно ничего не решают. Просто живут своими жизненными, работой шестеренками в великой системе цивилизации. А вот когда речь заходит о чем-либо, этаком, золото чаще всего молчит. Впрочем, если желаемое нельзя получить с помощью Булата, сиречь речь насилия. Остается еще один, куда как желанный и котирующийся вид валюты, почти недоступный рабам злата, — услуги. Я выдохнул белое облако дыма, хрустнул шеей и потрогал ногой стоящий около меня мешок. Тот дернулся, забурчав нечто определенно нецензурное. — О, ты уже тут. Хорошая новость. Раздавшийся женский голос сюрпризом для меня не стал. Благодаря своему восприятию я метров за сто... Услышал шелест травы под ногами тех, кто шел к этому полуразвалившемуся охотничьему домику, заказчике. Разумных было трое — женщина эльфийской расы и двое людей в сопровождении. Все трое были бессмертными, такими же, как и я, но сама эльфейка выгодно отличалась как от своей свиты, так и от скрытого под плащом анонимности меня. Выражалось выгодное это отличие в ее статусе, девственно чистом от правонарушений что совершенно не мешало ей именно этими самыми правонарушениями и заниматься. «Пунктуальность — весьма редкое качество среди исполнителей в этих краях», — улыбнулась Эльфийка, тут же кивнув на мешок с вопросом. «Там тот, о ком я думаю». «Понятия не имею, о ком ты думаешь», — пробурчал я, продолжая курить. «Но в мешке тот, кого вы заказывали». «Проверь». Теперь это был приказ одному из ее спутников. Мужчина в потертой, разношенной коже, щеголяющей брутальной щетиной и почти полуметровым узким кинжалом на поясе, сделал лишь шаг в моем направлении, остановившись от моего жеста. «Не нужно лишних движений», — попросил я напрягшуюся троицу. «В направлении ко мне? Тем более. Сам все покажу». Ни у кого из всех трех не было даже 150 уровня, не говоря уж о полностью вложенных свободных характеристиках но я прекрасно помнил, кто и на чем вертел мамонтов и саблезубых тигров еще на старушке земле. Человек стал царем природы вовсе не потому, что был быстрее и сильнее других. Кань спала, явив скрытая, бешено моргающего и злого, как сто тысяч демонов половинчика, почти сживавшего выделенный мной ему клеп. Смертный был в самом расцвете сил, хорошо упитан, энергичен и, кажется, расстроен. Под удобной мягкой мантией с богатой вышивкой половинчик носил чрезвычайно пристойный замшевый костюм. Я водрузил на нос половинчику, извлеченный из кармана собственной куртки очки с зеленоватыми стеклами и довольный отступил чуть в сторону, позволяя визитерам как следует рассмотреть бывшего обитателя мешка. То, что нужно? С удовлетворением в голосе произнесла эльфийка. Оба ее сопровождающих вторили ее словам кивками радостными улыбками. Я лишь удивился на вопрос, как бессмертные могут испытывать искренние эмоции даже спустя девяносто с половиной года от начала. У меня ответа не находилось. Бессмертные тут же полюбопытствовало. Как все прошло? Гладко, — пожал плечами я. Подумал и уточнил. Хвоста нет. Под гладко я подразумевал совершенно наглый влет на третий этаж урийского университета словесности герцогства Хорн и похищение этого самого полурослика прямо от доски где он вел лекцию. Но к чему скромничать? Гладко влетел, гладко вылетел. Никто и упнуть не успел, включая жертву. А уж бросится за мной в погоню? Нет. Вряд ли во всем мире найдется хотя бы десяток существ, умеющих летать с такой же скоростью. Таинственный незнакомец, умеющий виртуозно и оперативно похищать половинчиков, почти продекламировала явно веселящаяся женщина. Признаться, я впечатлена. «Наша организация этого фрукта пыталась выковырить из столицы на протяжении полугода». Услышав эту фразу, пленник вызверился на эльфейку взглядом, полным гнева и изумления. Учитывая, что у него, как и у большинства мужчин из этой расы, волосы на голове росли пышной шапкой, напоминающей одуванчик, смотрелось это очень умилительно. Таинственная организация преступников, которым сильно понадобился профессор зячной словесности, не остался в долгу я. У нас у всех свои секреты или извращения. а махнул махнула рукой заказчица. Это не секрет. Слышал про города резервации нечеловеческих рас, что строит академия. Вот, они изучают чужие культуры. И им понадобится образованный половинчик, — приятно изумелся я, вызывая следующую ступень гневу профессора и пренебрежительный мах рукой от эльфийки. Да нет, просто это низкорослая раса, как бы это выразится. Совсем не блюдет чистоту крови. Спариваются с кем душа ляжет, в брак вступают. Охотно пояснила женщина. А вот княжеский род Хопари, которому принадлежит наш уважаемый профессор, всегда себя облюл строго в этом отношении, очень строго, чем и заинтересовал академиков. А, -а, -а догадался я, на развод. А вот теперь биологу пришлось ловить четвером. Профессор сбросив оковы культурного поведения, со своего разума рычал, барахтался и пробовал ползать, как гусеница. В конце концов, он таки перегрыз уже порядком пожеванный клеп, с кровожадным воем вцепившись зубами в неосторожную руку одного из мужчин-бесов. Тот с проклятиями стал ей трясти, пытаясь скинуть на пол озверевшего лектора, но лишь сделал себе хуже. Зубы местного светила проникли в вплоть куда глубже. В конечном итоге половинчик был оглушен ловким ударом альфийки приказавший спутникам уносить готовенького. Насчет того, что обманут с оплатой, волнений не было. Красть половинчиков за деньги даже я еще так низко не пал. Эльфийка, отправив своих людей, вернулась в развалюху и выбрав себе табурет поприличнее, уселась на него, закинув ногу на ногу. И пилочку для ногтей достала. «Итак, слушай, незнакомец», — начала она, увлеченно занимаясь собственным маникюром. Интересующий тебя маг-артефактор Эдвард Эйнинген сейчас проживает в Сатрапии Хуркаккус. Это юго-запад континента Дарам, городок Вакхта, близ расположенной к столице Зушшурум. Наши многочисленные источники в один голос утверждают, что маг свободен, здоров и счастлив, как эльф в лесу, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю», — кивнул я. Недавно закончившаяся межрасовая война стоила эльфам Срединного мира всех их лесов. Уверенность, что немногочисленные выжившие смертельно скучают по своим прежним обиталищам, щедро делившихся энергией с расы, была железобетонна. Тем не менее, нужно было усомниться, что я это проделал. Эйнинген. И счастлив. «Еще как», — охотно подтвердил эльфийка. «Он завален заказами на годы вперед» как бы это сказать, почти одну пятую часть от жителей этой самой несчастной вакхты составляют очень крутые бесы, внезапно решившие там пожить. Климат, наверное, подходящий, причем незнакомец, могу заметить, что бесы эти очень обеспеченные, что тоже очень радует твоего Эдварда, рай, а не жизнь. Я незаметно скривился под капюшоном плаща. Под текст читался более чем просто хорошо. «Меня ищут все. Вообще». С собаками, факелами и надрывным чтением моих многочисленных прегрешений, которые, несмотря на всю их колоссальность, чья-то умелая и опытная рука сумела раздуть еще сильнее. Эдвард является не только моим другом, но и единственной зацепкой для охотников, совершенно справедливо полагающих, что я захочу его увидеть. Вот значит как, поселили и обложили. Ну, хоть на кристалл перерождения заработает, он давно мечтал. На авантюру с кражей профессора я согласился, чтобы не зря потратить неделю времени до следующего зова к матери — телепортации, бросающей бессмертного в случайную точку мира. Сейчас я был на пути к своей слуге и питомцу, оставленных мной когда-то под защитой богини Этты, и пока еще не оказался к ним достаточно близко, чтобы долететь с помощью своих цепей. Видимо, это была ошибка. Эльфейка, тесно сотрудничающая с местным криминалом, все продолжала оживленно говорить, активно жестикулируя, а я попытался сосредоточиться на своих ощущениях окружающего пространства. Веселые преступные бесы в 92-м году от начала, да, прямо сейчас, и тут хижину разнесло в дребезги ударом мощной боевой магии. Любой бессмертный, проживающий 92-го года в мире пан, крепкий орешек, вне зависимости от своего класса, уровня и особенностей. Так или иначе судьба его тащит мордой по неровной дороге приключений, а он, отстаивая свое право на свободу и независимость и право иметь материальные ценности, неумолимо теряет все иллюзии, а по словице «человек человеку, брат». Бесы не люди. Если бы меня спросили, но на каком-нибудь симпозиуме или даже лекции, с которой я спер этого несчастного половинчика, обреченного теперь осеменять чистокровных девочек своей расы, то я бы сравнил бессмертных с вампирами. Только вот у несчастных дохлых кровососов есть оправдание. Их неживые тела плохо заточены на получение каких-либо жизненных удовольствий. Вкус, осязание, нюх – все это притуплено, если не имеет какого-либо отношения к утолению жажды крови. Неудивительно, что от такой жизни они либо быстро звереют, либо становятся скучающими говнюками, развлекающимися тем, что портят жизнь другим. У бессмертных такого оправдания нет. Наши тела вечно молоды, вечно в тонусе, мы практически не болеем, а смерть становится лишь досадным событием, двигающим тебя вперед по истории мира на три с половиной месяца. Поэтому можно честно и прямо сказать, что бесы становятся эгоистичными гадами, совершенно на добровольной основе. Хуже поиска смысла жизни может быть только вечный поиск смысла бессмертного существования. И этот тщетный процесс часто сопровождается страданиями тех, чьи интересы мы ущемляем в угоду собственным иллюзиям. Обратная сторона монеты, становимся небрежной и неаккуратной, когда речь идет о том, чтобы рискнуть жизнью. Хорошую засаду на меня за те сутки, прошедшие с получения заказа на профессора, организовать было бы невозможно. Бандиты, решившие подзаработать, нашли группу отчаянных смельчаков с монетами в кошельке, То же самое и в большей степени относилось и к статусам напавших на меня бесов. Слишком много очков характеристик у них лежало мертвым грузом. Шестерых отважных, немного подкопченные, я вынес без каких-либо усилий. Полеты несколько взмахов цепями. 397 уровень – это очень серьезно. Даже если бессмертный обладает классом монаха, вынуждающим его равномерно распределять все свои характеристики. Средний бессмертный в мире пан – неподготовленный, торопящийся понятия, не имеющий с кем ему предстоит столкнуться и просто согласный рискнуть жизнью, мне не соперник даже близко. Несколькими месяцами ранее я был в разы слабее. Уровень и характеристики – это единственное, что я вынес из похода во внутренний мир вместе со своей заклятой подругой Митсуруги Ай. Ирония судьбы была в том, что личное усиление для меня всегда стояло даже не в первой десятке приоритетов. Чтобы что-то разрушить, совсем не нужно обладать статью гиганта и всепобеждающим мечом. Однако, все мои планы выяснить хоть что-то по самому таинственному государству на планете, Нихону, потерпели полный безоговорочный крах, как и слабая надежда стать омерзительно богатым. Экспедиция окончилась феерическим провалом, а я в самый последний момент удрал от перенервничавшей волшебницы, шарахнувшей по бедному орку каким-то почти самоубийственным заклинанием. Вместе с великой силой ко мне пришла и великая болезнь пятой точки. Из-за черного, как сама ночь, статуса, выданного мне доброй системой за уничтожение крупного города, срок возрождения после смерти для меня составлял более десяти лет. Сейчас я пытался не только попасть к последнему существу на планете, что было бы радо видеть меня свободным, Но и неуклюже пытался освоить общение с бессмертным преступным миром, которому теперь приходилось принадлежать, по крайней мере я так наивно предполагал. Найти преступников легко: любое неразвалившееся здание, любое поселение, стоящее за границей цивилизации, так или иначе будет связано с добрыми ребятами, обладающими красными статусами. Граница цивилизации определяет систему. для каждого населенного пункта и страны, но ее, как обычно, всегда находятся желающие не слушать. К тому же даже смертные совсем не прочь вести свои дела с преступными бессами, те, совершив несколько ошибок на своем жизненном пути, редко стремятся усугубить это положение, естественно, пока пребывают в границах, обозначенных системой. Все, что за этими кордонами, теперь есть моя новая жизнь, которой, как оказалось, немало кто рад, в том числе и преступники. Черный статус – метка того, кто совершил чудовищные злодеяния. Многократно нарушенные клятвы, убийства, пытки, издевательства, геноцид. Соседству с такими ребятами никто рад не будет. Но, как бы парадоксально это ни звучало, мы, негодяи, всей пана – одни из самых желанных и востребованных наемников. Почему? Потому что нам практически плевать на клейма, выдаваемые системой, Хуже уже быть не может. На полной скорости я пролетел около 300 километров, пока нашел себе уютный воздушный островок, на котором и устроил лагерь, продолжая размышлять о делах своих скорбных. А они были именно такими, безрадостными. Будучи упорным, разумным, хотя вопрос собственной разумности давно и плотно вызывал мое сомнение, я поставил себе цель, которую преследовал с упорством, достойным лучшего применения. Именно разрушение таинственной империи Нихон отделяло меня, любимого, от долгожданного и заслуженного отдыха где-нибудь на краю мира. Проблема была в том, что проклятая страна была как суслик для всего мира. Все знали, что оно обязательно есть, но не знали где. Информации о местоположении моей цели владели лишь сами нихонцы и боги. Последние, правда, совершенно не желали делиться информацией. Я спрашивал одну конкретную и весьма могущественную богиню плодородия, когда та выпрыгнула передо мной чертиком из табакерки, но получил в ответ лишь час словесных унижений и информацию о том, где последователи этой, этой самой богини, содержат мою слугу. С богами, несмотря на, казалось бы, взаимовыгодное сосуществование, у меня тоже отношения как-то не заладились. Этти я изначально совсем не нравился, потому как моя особенность внутреннего монолита Сильно мешало божественной братии познавать судьбы и дела человеческие, а уж после того, как я вернулся из подземного мира, где прибил пару богов и несколько миллионов смертных. Эпическое достижение, для которого мне всего лишь нужно было попасться в ловушку, психануть да принять несколько неудачных решений. В конечном итоге меня одинаково ненавидят и боятся все, кто слышал мое имя. За исключением, надеюсь, Эйнингена и моей слуги что я получил сам, лишь внушающий глубокое уважение 397 уровень опыта, плюс немного скинул стресс, сидя почти голым задом на неразрушимом черном материале, из которого был создан островок, я открыл статус. Статус. Имя Кирунджар Джаргак, известный как предвестник. Раса Орк, Класс. Затворник серебро. Пол мужской. Уровень 397. -й. До следующего уровня... 61 миллиард 931 миллион 313 тысяч 733 единицы опыта. Фракция отсутствует. Бывший гражданин Эйнура, королевство Вашрут. Характеристики. Сила – 115 единиц. Выносливость – 110 единиц. Ловкость – 100 единиц. Реакция – 100 единиц. Восприятие – 100 единиц. Энергетика – 105 единиц. Дополнительные характеристики. Мудрость – 100 единиц, стойкость – 100 единиц, дух – 100 единиц, отрешенность – 100 единиц. Особенности. Внутренний монолит. Эти дни. И пусть весь мир подождет. Скромность адепта. Умелый лавкач, Стоик. Естественный рост. Темновидение. Прозрачный покров. Плоть, достойная духа. Сверхадаптивность. Зло плоти, Свободные очки. Характеристик – 4 единицы. Приемы. Путь ветра – 46 уровень. Беспощадный удар – 24 уровень. Затмение – 4 уровень. Целительная медитация – 77 уровень. Железная рубашка – 89 уровень. Повелитель цепей – 100 уровень. Дух воина – 12 уровень. Предел плоти – 1 уровень. Чувство объема – 45 уровень. Финансы. Сто шестьдесят монет золота. Две монеты серебра. 14 монет меди. 2 метра сорок четыре сантиметра. Жилистый, тяжелый плоти, принадлежащий орачей растем Длинные руки-ноги, делающие меня опасным бойцом и очень быстрым бегуном. Длинный голый хвост, становящийся смертельным и подлым оружием, выручавшим меня бесчисленное множество раз. Красавец! Если не считать лица более всего присущего индийскому вождю племени в стадии недельного запора. Проще говоря, я силен как три слона, вынослив, живуч как таракан, относительно быстр и совершенно неуязвим для любых энергетических конструктов. Давишний взрыв, разметавший по бревнушку охотничью сторожку, вместе с заказавшей мне полуросликой льфийкой, лишь чуть-чуть прижег мне кожаный покров. Тот даже почти не облез. Десяток минут целительной медитации, и я здоров. Об внутренний монолит моей души ломается любое сверхъестественное проявление. Конечно же, будь заклинание сильнее, накачан энергии, а тем паче попади оно мне точно по макушке, то мне бы не поздоровилось чисто от количества закачанной в него маны. Неструктурированная энергия вредит мне, пусть и меньше, чем другим. Приятно быть малоуязвимым. Бесса без такой полезной особенности давно бы уже вычислили или как минимум бы влепили на него охотничью метку. Кроме ума, красоты и никому не нужного бояния, я с удовольствием бы похвастался кому-нибудь своим арсеналом, колющего, режущего и волшебного. Беда не перед кем. А почему? Потому что все это великолепие управляется полнейшим идиотом. Зачем? Ну зачем я раскрылся перед Митсуруги Ай? Что это было за выходить чудище поганое, биться будем? Или, если быть точным, иду на вы. Что это за дурость? Кто бы не воспользовался этой информацией, он сделал это максимально эффективно. Тщательно подготовил материал, выплеснув его сразу во все центры цивилизованного мира, подогрел реакцию, направил мысли разумных. Я предполагал, что черный статус осложнит мне жизнь, но думал так. Раз перед средним миром я невиновен, Особо никто за мной бегать не будет. Ни Соломон, ни Кирн-Жаргак особо злодеями не были. Светились, конечно, их разыскивали. Оба этих имени с самой Мицуруги задницами в топе охотников за головами толкались. Но это же мелочи быта. Недоброжелатель плотно, буквально синей изолентой примотал к моим именам все прегрешения отродей Соломона, живых и очень активных мертвецов, которые когда-то получались из моих мертвых тел умные, интеллигентные, осторожные, но одержимые духом анархии. Всего этих существ было менее десятка, ко времени, когда я избавился от этой жуткой особенности. Но натворить по сей день они умудрились многое, дополнительно прославив меня на весь свет. Теперь весь пучок лавров моих немертвых детей был торжественно вручен ужасному и чрезвычайно опасному орку с черным статусом массового убийцы пространственными намеками, многочисленными выводами, чуть ли не научными трудами. За считанные дни я стал в глазах всех разумных помесью сатаны, Гитлера и человека, придумавшего непропускаемую рекламу на Ютубе. Я грустно вздохнул, плюнув вниз с высоты более полутора километров. И что делать? Идея подобраться к Кейнингену и вообще попробовать сделать его пророком – дело моего. За большие деньги, разумеется. Накрылись даже не медным тазом, а половинчиковой задницей. Маг бы и так вряд ли подписался бы на столь рискованную авантюру, а уж по уши, заваленный заказами, а значит твердо стоящий на дороге возвращения своего мужского пола, тем более пошлет меня на все известные ему буквы. Сидя на крошечном куске черного летающего камня, я без малейшего вдохновения сделал вывод, что, находясь на планете в 10 раз превышающей размерами Землю, и являясь при этом одним из наиболее быстрых летающих существ, я сам себя загнал в угол. Ни друзей, ни знакомых, ни связей, ничего нет. Нельзя сделать даже шага на территорию какого-либо города. Об этом тут же узнают все его стражи порядка, как и о моем точном местоположении. Плащ анонимности практически не помогает. Меня легко узнают по росту. Поймают и убьют — это вопрос времени. Либо наведут реально опытных и хороших охотников на разумных. Либо следующая внезапная атака подкравшегося мага будет содержать в себе нечто материальное, что размажет меня по земле. Выводы? Я поднялся, с хрустом размял плечи, зевнул, еще раз плюнул и начал прикидывать, где бы провести время до следующего прыжка по пану. Прочь отсюда, поближе, кири-гири. Вывод прост. Лучшая защита — нападение. А раз у меня во врагах целый мир, то пора устроить небольшую войну или большую, как получится. Как в той поговорке говорилось, «Одна голова хорошо, а война план покажет».